Глава 33. В комнате, где располагался временный штаб, я присел на стул в углу и принялся молча наблюдать за деловой суетой. Офицеры косились в мою сторону, но узнав, что по силе дорос до первой лиги, не возражали против моего присутствия. Коллективно было решено, что боевая подготовка у меня нулевая, поэтому использовать при штурме меня можно только как батарейку и щит для расчета тяжелого огнестрела». Помявшись, я рискнул напомнить Алонсо о Мартине как о целителе. Майор подумала и дала распоряжение отправить парня в госпиталь. «Что там с ним будет дальше, про матерь ведает, а помощь раненым нужна прямо сейчас». Меня определили под командование капитана Леон. «Магистр первой лиги, значит?» «Если тебя подстрелят, то с меня шкуру спустят!» Крепкая тетка с сомнением оглядела меня и внушительно предупредила, пока мы шли по коридору. «Идешь, куда скажу, делаешь, что велю. Понял?» «Да, мэм!» — кивнул я. «Не волнуйтесь, вперед я не полезу, и становиться героем не собираюсь». «Гляди у меня!» «Ладно, теперь о деле. Народу в строю осталось немного, но уж что есть. Будешь прикрывать второе отделение. Мы зовем его АБВ» потому что фамилию расчета Альварес, Браво и Велес. Теперь они твоя мама и папа, понял? От них не на шаг». Я послушно кивнул, разглядывая вооруженную толпу, набившуюся в одну из комнат казармы. Леон отдельно указала на троицу, которая, в свою очередь, разглядывала меня. Последовала процедура взаимного представления. Старшим расчета противобронеходного орудия был капрал Альварес, дядька средних лет со здоровенными бицепсами и могучими плечищами. Браво, невысокая женщина с глубокими морщинами на лице и не мигающим змеиным взглядом, оказалась наводчицей и стрелок. Ну а Велес, молодой вертлявый парнишка с бритым черепом, на все руки мастер. В бою он вместе с Капралом помогал перетаскивать орудие и перезаряжать его. «Громила, бритый и змея», — окрестил я их мысленно. Меня представили как гражданского мага, который будет обеспечивать группе прикрытия. «Маг?» — нахмурился Капрал. «Зачем нам маг?» «Скоро пойдем на штурм», — объяснила Леон. «Выяснилось, что в лабораториях, захваченных мятежниками, хранятся важные документы и артефакты. Приказано отбить их, а также освободить пленных. Среди них есть важные шишки». «А это не тот тип, который подбил бронеход?» — спросила змея с подозрением, разглядывая меня. «Все верно», — я принял надменный вид Санчеса и Мия-Ван одновременно. «Вижу, многие знают или слышали о нашей группе. Жаль». Если бы сплетники умели держать язык за зубами, то мятежники не напали бы на базу, и ваши товарищи уцелели». «Это намек такой?» – сжал кулаки сидящий передо мной боец. «Я никого не обвиняю. Пока. Когда разберутся с изменниками-аристократами, за дело возьмутся следователи, тогда и будут названы конкретные имена». «Так вы из СБ?» – капрал Альварес смотрел на меня с неприязнью. «Нет, работа группы имела к ней самое прямое отношение», — ответил я. «Исследования были на контроле герцога де Вега, который вчера занял место своей матери на троне. Именно одна из наших разработок и спасла ему жизнь при взрыве. Это первое. Второе. У мятежников в плену находится Иран Тулеппе». Одна из редчайших магов крови, на всю Европу таких всего десяток наберется. Молодая, красивая девушка, которой много известно. Думаю, не надо объяснять, что ей грозит на допросе. Я смотрел на солдат с неприкрытой злобой. Не они, так их приятели были виноваты в том, что уже случилось с Мартином и могло случиться с Ирен. Порядок в армии, он такой специфический. Нарисовать бы плакат, болтун, находка для шпиона, да развесить везде и всюду. «Не зря у нас перед войной такая паранойя была, ох, не зря!» «Кончай трепаться, Альварес!» — вмешалась капитан. «Тебе мага лиги дали, а ты кочевряжешься! Свободу почуял, как лейтенант в госпитале оказалось, Или что-то не нравится? Могу мага и в другое отделение направить, а ты пойдешь в атаку без прикрытия!» Скрывая недовольство, противобронеходчики молча переглянулись между собой. «То-то же! Значит так, языки чесать некогда, слушайте сюда!» К мятежникам идет подкрепление, так что наша задача – освободить тулепа, вытащить бумаги из сейфа и свалить отсюда побыстрее. Сейчас новый экипаж осваивает пирамиду. Операторы опытные, так что поддержка будет серьезная. Как мех будет готов, сразу и начнем. Мастерские будет штурмовать вторая рота, нам досталась лаборатория. Это самая ответственная задача, потому что мы лучшие. А значит и магическая поддержка будет именно у нас. Всем все ясно? В ответ раздалось одобрительное ворчание. Карера, покажите Тулеппе!» Я вытянул руку, и в воздухе возникла иллюзия Ирен в полный рост. Потом показал лицо одноклассницы, увеличив его в несколько раз, чтобы вояки хорошенько запомнили. «Смотрите внимательно, бойцы!» — предупредила Леон. «Те, кто освободит девчонку, станут героями! Она нужна императору! Сама мама Ка отдала приказ, помните об этом!» Имя декабрера произвело магическое воздействие. Разговоры стихли, десятки глаз впились в изображение. Я старался изо всех сил. Наконец, капитан положила мне на плечо руку. «Хватит, идите к группе, знакомьтесь и осваивайтесь. Командиры отделений ко мне, остальным быть готовым через пять минут». Громила остался с капитаном, а я двинулся за вертлявым и стрелком. Дошли до небольшой комнаты. Три кровати, три тумбочки, три шкафа. Обстановка спартанская, но заметно, что люди здесь именно жили, а не просто ночевали. На столе кружки с недопитым чаем, на стенах фотографии, яркие плакаты. Один из постеров я узнал. Ева на байке. Кадр из рекламы МС. Как там сестренка? Освоила новую технику. Бронеход — это не мотоцикл. Я отбросил тревожные мысли и продолжил осмотр. В открытом оружейном шкафу стояли огнестрелы, на одной из кровати лежали разгрузки с обоймами. На полу, поперек комнаты, чернел вороненьем здоровенный ствол калибром 20 мм с ручками для переноски. Понятно, где Капрал накачал такую бицуху. Весит агрегат килограмм 20, не считая станка. Станок, сложенные сошки и вертлюга лежал рядом. Тут же стояли три короба с патронами. Я приподнял один, килограмм 5-7 будет. А ведь есть еще и огнестрелы. «И сколько же это все весит?» — я окинул взглядом арсенал. «Полный комплект! Почти центнер на троих!» — отозвался Бритый. «Но с полной нагрузкой мы выходим редко. Нам положено место в шляпе». «Так вот, кто катается в шляпах. Расчет орудия и группа поддержки. Ясненько». «Вы и вправду в лиге?» — полюбопытствовала наводчица. «Пока неофициально», — признался я. «Господин Де Вега говорил, что нужна какая-то процедура подтверждения уровня силы, но до этого пока не дошли. А магистра я получил всего две недели назад». «Так ты, это, знаком с мамойка с недоверием спросил Бритый. «Генерал курирует новейшие военные разработки, балбес», — сказала Стрелок. «Так ведь, господин магистр?» «Она мне и помогала», — кивнул я. Там процедура сложная, бумаги оформлять надо, бюрократия большая. Но я с ней и раньше был знаком, еще по работе в МС. Можно сказать, стоял рядом, когда она Хасе де Мендес предложение делала. «Ну ты это! И горазд врать!» — не поверил заряжающий, а змея рассмеялась. Я тоже усмехнулся и пожал плечами. Неприязнь быстро уступала место любопытству. «Мне бы тоже интересно было, попади ко мне в подчинение кто-нибудь из золотой молодежи в моем мире». Для этих солдат я и был таким мажором. Браво принялась расспрашивать об академии, Велес подхватил тему, и мы провели за разговорами все время, пока не пришел Альварес. «Не о том болтаете», — оборвал здоровяк нашу беседу. «Лучше подумайте, как будем тащить эту бандуру под огнем». Капрал кивнул на тяжелый ствол. Бойцы помрачнели и принялись разглядывать оружие, словно пытаясь прочесть на нем ответ. «Я же посмотрел на Капрала. Как вообще все будет?» «Как, как? Жопы обкосяк! мрачно пошутил Громила. «Начнет вторая рота под прикрытием бронехода. У медежников есть парочка таких же орудий возможно, ручные ракетницы. Пока все внимание будет на них, мы должны быстро проскочить сотню метров открытого пространства и ворваться в лаборатории. Леон пойдет с нами, будет прикрывать щитом. Главное, чтобы нас ракетами не встретили». «Из помещения их не запустишь?» — возразил Бритый. «Дураков хватает», — не согласился Капрал. «А нам и одного достаточно. Вы, господин магистр, какой щит сможете поставить?» «Простой огнестрел смогу удержать», — твердо заверил я. «А вот удар такой силы, как из вашей пушки, не уверен. Может быть, пойдем под иллюзией?» «Тогда скорость теряется, а нам надо все быстро провернуть, пока противник не опомнился. А то перережут глотку девчонки, и все». Мы помолчали, размышляя. Потом я осторожно предложил. «А если мы выдвинемся заранее, подберемся вплотную, а когда дадут отмашку, мы уже будем на месте?» «Мне капитан приказал вас пуще глаза беречь, а вы под пули лезете?» — насупился капрал. «Может и получится, встрял его помощник. «Выбьем дверь, шмальнем пару раз, и это...» «Дело сделано! Внутри человек десять, сам же знаешь!» «Агата стрельнет разок, потом мы, и готово...» «Стрельнем, шмальнем!» — передразнил капитан. «Куда? В заложника!» «Заглянем сначала в окно», — не унимался Бритый. «Я то место знаю, там это, окна на уровне земли, посмотреть можно будет. Агату у окна оставить с магом, а мы с тобой через дверь ломанемся». «Окна там могут быть закрыты, да и дверь наверняка завалена», — возразил Громила, задумавшись. «Ладно, схожу к капитану, потолкую с ней, а вы собираетесь, нашу уже во дворе». Капрал опять вышел, предварительно надев разгрузку и прихватив огнестрел. Я принялся помогать заторопившимся бойцам. На меня нагрузили треногу, дали огнестрел вертлявого Велеса и его разгрузку. Бритый поднатужился и взвалил на плечо ствол, прихватив один из коробов с патронами. Стрелок тоже экипировалась и тащила в руках прицел, затвор и патронные сумки. Нагруженные, как и шаки, мы тяжело затопали к выходу, догоняя остальных. Вот почему вход в казарму такой широченный, сообразил я, чтобы бойцы в полной амуниции не толкались. Вышла капитан в сопровождении Капрала и направилась к нам. «Господин Каррера, кажется, вы совсем недавно обещали не лезть в герои». «У меня неплохой скрыт, госпожа капитан», — пояснил я. «Попробуем подобраться поближе. Если я правильно понял, то вторая рота просто отвлекает, а главную роль оставили нам». «Под иллюзией?» Леон скептично поджала губы, но я чувствовал, что идея не переть на пролом, а потихоньку занять выгодные позиции и застать противника, так сказать, со спущенными штанами, ей понравилось. «Сколько человек вы сможете скрыть и на какой срок?» Вместо ответа я шагнул к бритому. Мир вокруг слегка посерел, очерченный небольшим радиусом. Я пригнул вертлявого к земле и тихонько стал подталкивать его влево. Бойцы, наблюдавшие за нами, настороженно замолкли, присматриваясь, а некоторые, кто посообразительнее, и прислушиваясь. Мы с Вилесом зашли за спину Леон и Альвареса. Я кивнул парню и снял иллюзию. Бах-бах! Вскинул указательный палец Вилес. Вы это? Убиты. Неплохо, хмыкнула капитан, даже звуки блокировал. «Могу накрыть такой иллюзией человек пять на десять минут, но тогда двигаться нужно будет медленно, шагом. Доберемся до лаборатории тихо и спокойно». «Хорошо бы», — повеселевший Капрал вопросительно посмотрел на командира. Леон размышляла недолго. «Давайте, ребятки», — она толкнула Громилу в плечо. «На вас вся надежда. Пушку свою возьмите, но патроны к ней оставьте, будет не до перезарядки. Один выстрел, Агата, поняла?» Потом работаете огнестрелом. Там должен быть как минимум один маг, но с такого расстояния его щит не спасет, надеюсь. Вы, господин магистр, в бой вообще не лезете, понятно? Не хватало еще мне мага первой лиги в первом же бою пролюбить. В остальном действуем по старому плану. Все слышали?» Вокруг раздались утвердительные возгласы. Леон кивнула, и мы выдвинулись к рубежу атаки. «В одном месте мне пришлось применить иллюзию снова, там был просматриваемый участок дороги. Я просто раскинул картинку, а за моей спиной сопя, лязгая амуницией и бухая сапогами, пробежали солдаты. Заняли позицию». Леон кивнула связисту, тот распаковал радиостанцию. «Переговоры не велись», — капитан щелкнула по микрофону три раза и дождалась ответных щелчков. Довольно усмехнувшись, она оглядела бойцов. Ей ответила полсотни внимательных взглядов, в которых читались надежда, страх и предвкушение. «Ну, помоги нам, Великая!» — выдохнула Леон и кивнула мне. «У вас пять минут, господин Мак. Я кивнул и шагнул вперед. Сбоку от меня встала змея с двумя огнестрелами, сзади громила, возвышаясь над всеми на целую голову и неся в руках орудие. Бритый велес шел впереди, прижав к земле оружие. Я прикрыл глаза, сосредоточиваясь, и щелкнул пальцами. Мы выбрали самый короткий путь, середину дороги, свободную от хрустящих веток. Идти в полный рост на наведенные стволы – ощущение не из приятных. У меня моментально вспотили ладони, рубашка прилипла к спине, рядом нервно сопела змея, от которой несло страхом и жаждой крови. Сзади, мягко, словно огромный кот, ступал громила Альварес. Как он умудряется нести свою тушу так бесшумно, да еще и тащить здоровенный ствол? А вот бритый, точно адреналиновый наркоман. Его просто трясло от возбуждения, и ему это нравилось». Я сосредоточился на заклинании, поддерживая его быстро тающей силой. «Помнится, Вероника Кампас, у которой иллюзия профильная специализация, могла держать картинку более полутора часов. Интересно, сколько смогу выдержать я?» Полоска пота на камуфляже Виллеса маячила перед глазами. Я шел и шел, а дорога все не кончалась. Кто сказал, что до лаборатории Дюран 100 метров? Мне казалось, что путь бесконечен. Наконец, Бритый вскинул сжатый кулак, останавливая группу. Я выглянул из закомуфлированной спины. Перед нами возвышалась стена с небольшим оконным проемом, в котором белело лицо часового. У меня перехватило дыхание, но в следующую секунду я сообразил, что наблюдатель нас не видит. У мятежника был вид скучающего человека. На лице не было ни страха, ни настороженности. Так смотрят на привычный даже слегка надоевший пейзаж. «Вот и ладно, вот и смотри». Завернув за угол, мы остановились напротив входа в лабораторию, и я развеял заклинание. «Вроде все тихо», — прошептал бритый. «Бернардо, балбес, ты безмозглый», — зашипела змея. «Зачем на часового таращился?» «Успокойся, Агата» полголоса пробасил капрал. «Сейчас ты свою конфетку получишь. Подожди секунду». Мужчины проворно установили треногу напротив двери. Заполучив в руки пушку, женщина и впрямь стала спокойнее. Когда смертоносный агрегат был смонтирован, змея передернула затвор, навела ствол на дверь и доложила. «К стрельбе готова. «Доминик, вы можете подобраться к окну поближе. Хорошо бы узнать, что там внутри». «Опять накинув иллюзию, я прокрался к окну и заглянул внутрь. Видно, было плохо, мешало стекло, голова часового и темнота в помещении. И Рен в этой комнате нет, но у левой стены на диване сидят четверо, вроде бы обедают», доложил я, вернувшись. «Пятеро здесь, значит. В другой комнате примерно столько же», прикинул Альварес. «Многовато будет на троих. Что с дверью?» «Дверь не завалена. Справа за ней стоит стол, на нем лежат огнестрелы». «Точно на столе лежат, они рядом с солдатами!» — удивился бритый. «Я видел четыре ствола!» — кивнул я. «Пфф!» — повеселелось стрелок, а капрал поймал горящий взгляд заряжающего. «Бернардо, готов? Первым пойдешь!» «Это! Ага!» — радостно отозвался бритый.